Когда я поехала в Норвегию, то надеялась посмотреть на богатство ее природы. Я никак не ожидала, что найду здесь друга. Ракет привезла меня в местное кафе, в котором подают прекрасные пирожные и готовят отменный кофе. За сладким и горячим нам стало так хорошо и уютно, и мы разговорились Вроде только познакомились, а такое ощущение, как будто мы знаем друг друга вечность. Ракель немного старше меня, и выяснилось, что она работает с разными писательскими издательствами по всему миру, помогая начинающим писателям, которые внушают доверие на скорое процветание. Да и уже успешные авторы не отказались бы от сотрудничества с ней. А еще оказалось, что она моя землячка, и живём мы довольно недалеко друг от друга, поэтому под конец вечера мы обменялись телефонами и договорились обязательно встретиться еще раз, когда она прилетит домой. А теперь самое время вернуться в отель, найти Джека и начать собирать вещи и отдать костюмы обратно в магазин. Завтра мы летим домой.